Правила игры Как-то раз Ребеннахум из Стефансти застал в Бейс-Мидрэш, религиозной школе, двоих учеников за игрой в китайские шашки. Шла ночь хнуки, но они вместо того, чтобы штудировать Тору, сидели, склонившись над доской, смутившись хасидим Быстро смахнули шашки в коробку, но Рэбе улыбнулся и, вновь достав шашки, стал расставлять их для новой партии. «Знаете ли вы правила этой игры?» — спросил он. Ученики промолчали. «Ладно», — продолжал Рэбе, — «я вам объясню. Во-первых, иногда приходится жертвовать одной шашкой, чтобы выиграть две». Во-вторых, невозможно за один ход передвинуться на две клетки. В-третьих, ходят всегда вперед и никогда назад. И в-четвертых, достигнув края доски, можешь двигаться как хочешь. И затем, внимательно взглянув на каждого из хасидим, Рэбе заключил «А ведь наша игра» идет по тем же правилам.